Глава 3. В поисках силы. Алия, просыпайся, на работу опоздаешь, а который час? Завтрак уже ждёт, а мы с тобой ещё до спортзала не дошли. Ты мой секретарь или чий? Тебе надо быть в приёмной раньше всех. Я слышу иронию в голосе отца. Это вдохновляет меня открыть глаза и встать с кровати. Пунктуальность всегда была одной из многочисленных сильных сторон папиной личности. А суровая столичная зима с её метелями по утрам отбивала у меня всякую охоту выбираться из-под одеяла. Мы идём в тренажёрный зал, потом вместе завтракаем, и в 8:00 утра я уже на месте, проверяю списки поручений, готовность необходимых документов, отсутствие накладок в назначенном времени приёма посетителей. У посетителей, кстати, тоже свои традиции визитов к президенту. Кому-то был необходим стакан воды, горло промочить от волнения, кому-то расчёска, поправить вроде бы идеальную укладку. Кто-то оставил в своём кабинете карандаш или блокнот и явился по срочному вызову. И секретарь надёжная страховка, снабдит всем, что требуется. Вспоминая сегодня эти полгода, которые я проработала в администрации первого президента личным секретарем отца после окончания университета в Вашингтоне, удивляюсь папиному терпению, с которым он будил меня с рассветом, его родительской чуткости и глубокому пониманию моей ситуации в целом. Вместе с моим возвращением в Казахстан с международным дипломом о высшем образовании маме стало казаться что я бесполезно трачу много времени и постоянно где-то пропадаю. Она сердилась, и папа, как прирождённый дипломат, предложил мне поехать с ним в Астану, поработать вместе, так сказать, присмотреться к столице, где в тот период, как вы помните, развернулась самая масштабная стройка страны. Строилось всё: от образовательных учреждений, культурных объектов и жилых микрорайонов до инновационных медицинских клиник, торгово-развлекательных центров и новых дорог. В объявленном главой государства международном конкурсе участвовало более 40 лучших архитекторов из Японии, Германии, Турции, Китая, США, России. С своим столичным статусом и открывающимися возможностями в плане перспектив развития Астана как новый политический центр притягивала как магнит тысячи талантливых, амбициозных людей. Но мое сердце оставалось в Алматы. Я постоянно хотела вернуться. В тот период совсем стало ясно, что имеют в виду, когда говорят «Дом там, где сердце». Алматы — мой родной город, и я его очень люблю. Здесь я родилась, выросла, а земля близ Алматы — изумрудная, неповторимой красоты плато Ушконыр. Исток и последнее пристанище моих предков по папиной линии. Это настоящее место силы нашей фамилии. По данным некоторых источников, когда-то давно эти родовые угодья принадлежали Назарбай бию. Папа всегда говорит о том, что бывая во многих странах, каждый раз он всё сильнее убеждался, Ничто не сравнится с родной землёй, холмами Ушконыра, на склонах Алатау. Только здесь он каждый раз возвращается в своё детство. И для меня совсем не удивительно, что в прологе одной из своих книг Эпицентр мира папа акцентировал внимание на этом мире детства, который посылает сигналы, знамения и ориентиры гению-хранителю в знекает в трудный час чтобы на пороге незнаемого и неведомого уберечь от неправильных мыслей и действий, от распада межчеловеческих связей, распада времён. Мне сложно предположить, сколько людей знает о том, что слова знаменитой песни Ушко ныр в исполнении популярного трио Муз Арт принадлежат моему отцу, первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Эти душевные строки всегда трогают за живое, попадают в самое сердце с первой секунды. Ласков, как бабушкин взгляд, пёстрый ковёр, соткан среди золотых степей и синих гор, запахи трав, рек перелив, буйство цветов, песни ветров мне полонят сердце мечтой. Ушконыр, край мой родной, край первоцветов и мудрых заветов. И я не расстанусь с тобой. Каждая пять этой земли память веков помнит, как в бой смело рвались кони отцов. Песни свои здесь нам слагал мудрый Джамбул. Здесь мой отец мне завещал деда домбру. Гордый батыр нёс свой дозор с этих вершин, и наш ақын прелесть воспел этих лощин. Гор тех гряда, словно седых старцев совет. Ты и вопрос всех моих дум, ты и ответ. Мой уж коныр, жизни моей радость и грусть, детской поры, первых побед запах и вкус. Кроны лесов, ветви садов, злаки с полей машут мне вслед, словно платок мамы моей. В солнечный день глаз мой узрит издалека крылья орлов, что их несут под облака. Нас никогда И никому не разлучить. И пусть летит песня моя через века. Мой ушконыр, гор колыбель, Отчий мой кров, сказочный край Чистых ручьев, горных орлов, Вечно цвети детям своим счастье даря. Мой ушконыр, край мой родной, Гордость моя. Помните, как было у Маргарет Митчелл В её первом и единственном романе Унесённые ветром в минуты отчаяния Скарлетт всегда вспоминала слова отца: "Красная земля Тары вот что даёт тебе силы. Земля, и особенно земля предков, единственное на свете, что имеет вечную ценность, единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть". Единственное, что никогда тебе не изменит. Алматы место силы каждого, кто любит южную столицу. По-настоящему сильным и неповторимо прекрасным город живёт благодаря своему расположению в уникальном природном оазисе Заилийского Алатау. Я часто слышу от знающих людей, что все наши любимые места в окрестностях Алматы от Чарына и горячих источников Чунджи до большого Алматинского озера Ишимбулака сильнейшие энергетические точки земли. Наверное, поэтому Медео не случайно называют кузницей мировых рекордов. На пределе возможностей, используя энергию места себе во благо, имеешь больше шансов добиться выдающихся результатов. О белых камнях Разбросанным причудливым узорам по берегу реки в ущелье Алмарасан приписывают лечебные свойства. По некоторым данным, именно здесь восстанавливал своё здоровье Александр Македонский со своей армией после тяжёлого похода. Да и в самом Алматы таких мест силы тоже очень много. Об этом можно отдельную книгу написать. Природа-мать питает нас своей силой каждый день. Но мы настолько привыкли к этому волшебству, что даже не замечаем его. А если и замечаем, то воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Конечно, спустя какое-то время после окончательного переезда, мы все привыкли к столице. И я, и дети. Это восхитительный, молодой и сильный город, тоже уникальный по своей энергетике, и фактически наш дом теперь в Нур-Султане. Но как только шасси самолёта касается посадочной полосы в Алматинском аэропорту, я испытываю невероятный эмоциональный подъём и прилив какой-то особенной, совершенно необъяснимой радости. И папа, кстати, говорит, что до сих пор в каждый свой приезд в Алматы проживает то же самое. В общем, несмотря на вполне успешное взаимодействие с отцом тогда в Астане, я понимала, Мне нужны пути отступления домой, причём обоснованные и как можно скорее. Примерно в это же время один человек, прекрасно разбирающийся в вопросах адаптации мировых трендов к нашему менталитету и культуре, подсказал мне, что вот прямо сейчас идеальное время для открытия многофункционального фитнес-центра. Мода на здоровый образ жизни только начиналась и ещё не достигла своего бума. И тут я вспомнила об одной идее, которая посетила меня ещё во время учёбы в университете в Вашингтоне. Однажды нас с подругой пригласили на ужин наши сокурсники, а мы только вышли из бассейна, в раздевалке которого почему-то не было фена. Сегодня это кажется мне почти анекдотической ситуацией. Как можно идти в ресторан с мокрыми волосами? И тогда в моей голове картинка сложилась так чётко, что я даже сделала несколько набросков здания будущего храма красоты и здоровья. Подруге сказала, «Вернемся домой, вот увидишь. Построю такой клуб, в котором можно будет проводить дни напролет с семьями, и взрослым и детям будет чем заняться, а работать там будут лучшие в стране специалисты своего дела». И поскольку в моём воображении возник именно храм с мощной фундаментальной архитектурой, то и название Луксор тоже пришло как-то само собой, причём в Египте я никогда не была, чтобы воочию вдохновиться неповторимой атмосферой самобытной архитектуры древности. Но эта тема удивительных рукотворных памятников завораживала меня ещё со школьных уроков истории. Древний Рим, древняя Индия, Египет, религии, божества, представления о мире, о жизни и смерти. Я зачитывалась отрывками из каких-то трактатов, заметками путешественников, мифами и легендами, обожала художественную литературу с главными героями Нефертити и Рамзесом. Любила рассматривать фото и репродукции руин величественных сооружений и силой воображения представлять их великолепие в период расцвета свои наброски я превратила в полноценный проект на бумаге и, конечно, решила посоветоваться с отцом во-первых, в таких вопросах мне всегда важно знать его мнение во-вторых, последнее слово по поводу моего возвращения в Алматы оставалось всё-таки за ним наблюдая за реакцией своего собеседника я увлечённо рассказывала папе о новшестве Велнес-философии, нюансы которой действительно изучила от и до. Говорила я и о своих амбициях создать крупнейший в Центральной Азии уникальный спортивно-оздоровительный комплекс с идеальной инфраструктурой для эффективных занятий спортом и комфортного отдыха. Говорила и верила, что Люксор действительно станет эталоном велнес-клуба в сегменте премиум-класса. По правде говоря, эксперты проекта не прогнозировали мне оглушительного успеха, но об этом я промолчала. Отец проекта одобрил, дал несколько рекомендаций, это означало, что мой путь возвращения в Алматы был открыт. И за спиной словно выросли крылья. Такого воодушевления я не испытывала давно. И почему-то вспомнилось когда-то прочитанное выражение: Мы необъяснимо исцеляемся в присутствии того, кто верит в наш свет, даже когда мы блуждаем в своей тьме. На довольно длительном этапе реализации проекта я была одержима идеей сделать Луксор местом силы для его посетителей. Это получилось интуитивно, а глубокое осознание реальной ценности и благости выбранной философии и вовсе пришло гораздо позже с пониманием, что на протяжении долгого времени, я имею в виду до пандемии, когда светская жизнь в Алматы, как говорится, била ключом. Люксор был не просто одним из первых велнес-клубов в стране и единственным подобного рода в азиатском регионе, но и одной из самых популярных и излюбленных светской публикой площадок для проведения различных мероприятий, включая международные кинофестивали и, танцевальные конкурсы, спортивные соревнования. И в эти моменты единение людей, испытывающих одни и те же эмоции радости, мощного душевного подъема, огромного вдохновения от победы над собой или просто земного блаженства от прекрасно проведенного дня на благо себе, во имя собственного здоровья, главного ориентира в вопросах качества жизни, я понимаю, все не зря. И форма, и содержание проекта были выбраны безошибочно. Взять наш детский сад Cambridge Kids, который я открыла в Луксоре. Нам удалось не только создать оптимальные условия для саморазвития личности, но и гарантировать успех. Понимание потребностей детей от 2 до 6 лет и обучение в игровом режиме в англоязычной среде. Позволяют каждому ребёнку получить сертификат международного образца Cambridge YLE. Малыши с удовольствием изучают английский язык. Особое внимание уделено системе высочайшей безопасности и мягкой адаптации деток. Заботливый персонал, сбалансированный рацион питания в соответствии с возрастом, собственная площадка для прогулок на свежем и чистом горном воздухе. Кроме того, в Кембридж-Китс мы активно прививаем детям любовь к природе. С большим удовольствием и старанием ребята поливают, опрыскивают и протирают листочки растений. С помощью таких простых занятий они учатся одним из главных принципов методики Монтессори труду, ответственности и самостоятельности. Я уверена, для разумных мам, нацеленных на определённый результат, Кембридж-скитс драгоценная находка. Да, к авторам творений, созданных человеческими руками, всегда масса претензий, особенно у современников. Впрочем, часто бывает, что и у потомков возникают вопросы, скажем, в эстетической значимости того или иного объекта. Ведь если задуматься, Никому и в голову не приходит обвинять природу в разрушительной силе её ураганов или цунами, хищных животных в кровожадности, а скажем, северный ледовитый океан в возмутительно низкой температуре воды. И совсем другое дело человек, особенно предпринимающий попытку оставить потомкам после себя что-то полезное для их жизни и развития, причём в таких воплощениях, над которыми время, самый строгий и беспристрастный судья, окажется не властно. В этом, наверное, и заключается вызов творца самому себе создать что-то такое эксклюзивное и невиданное, что изо дня в день будет способно наполнять других исключительной энергией и желанием жить, идти вперёд, совершенствоваться, достигать новых вершин на протяжении жизни. Люди находятся в неустанном поиске подобных мест, наделяющих человеческое естество особой силой, светом, возможностью преображения. Традиционно считается, что эти таинственные места силы, разбросанные по нашей планете, исцеляют, дарят молодость, долголетие, вдохновение. Для этого мы готовы преодолевать тысячи километров. Попробую предположить, что в этом вопросе скорее всего сельским жителям немного проще. В силу образа жизни и обстоятельств, они постоянно находятся в прямом контакте с живой природой. А вот жители мегаполисов и больших городов, наверное, всё-таки куда чаще мечтают о ресурсах, позволяющих быстро приходить в себя, обретать силу, облегчать поиск решения проблем. По мнению многих экспертов, под влиянием особых энергетических полей мест силы человек способен расти духовно, лучше понимать себя и других, освобождаться от ненужного груза прошлых ошибок и по-новому оценивать различные события жизни. С помощью этой энергетики человечество словно соприкасается с высшим разумом, бесконечным космосом, благодаря которому, собственно, и происходят все трансформации. Кому-то для этих целей крайне необходимо попасть в банановую рощу на Бали на второй день полнолуния или каньон Блайт Ривер в провинции Мпумаланга, что в ЮАР. А кому-то для полной перезагрузки вполне достаточно пройти пешим маршрутом к плато Мынжулки или провести вечер в филармонии родного города. Вы обратили внимание, как в период пандемии стал востребован внутренний туризм. Теперь поездка на машине не так далеко от дома является вполне реальной и, главное, безопасной альтернативой поездам и самолётам, а красоту родной страны мы воспринимаем совершенно с другого ракурса. И это даже не от того, что нам приходится довольствоваться малым, а потому что мы наконец развернулись лицом к своей земле и стали способны адекватно оценивать все преимущества такого отдыха. Эксперты говорят о том, что в ближайшее время практика staycation от английского stay оставаться, vacation отпуск, короткие вылазки на небольшие расстояния, которые позволяют встряхнуться и ненадолго сменить обстановку, будет набирать обороты и становиться популярнее. Место силы у каждого своё, исходя из конкретных потребностей в данный момент жизни. Более того, У каждой, даже самой маленькой страны, есть свои места силы, как природные, так и рукотворные, привлекающие непрерывным потоком и своих граждан и иностранных туристов. У нас, например, это Туркестан, Унгуртас и Чарын, в России – Алтайские горы и остров Ольхон, озеро Байкал, в Греции – гора Афон, в Турции – Арарат, Озеро Сиван в Армении, остров Пасхи в Чили, пирамиды Гизы в Египте и так далее. Этот список с островами, озерами, пещерами, рощами реликтовых деревьев, спиральными полянами, вертексами, дольменами можно продолжать до бесконечности. Самый большой вопрос – почему и зачем мы ищем все эти места? В какой надежде? В надежде на что? Я много размышляла об этом, изучала источники, составляла свои рейтинги мест силы, в которых непременно хотелось бы побывать самой. Например, мне всегда было интересно, что ощущает человек, совершая парекраму, обход горы Кайлас, священной вершины Гималаев. А что в его жизни происходит после? Индусы уверены, что там живёт Шива, буддисты, что Будда И практически все восточные религии называют Кайлас земной осью и седьмой земной чакрой. Гималаи, название которых переводится с санскрита как обитель снегов, в принципе являются самой высокой горной цепью на земле. Неудивительно, что на протяжении 2.500 км здесь находится множество мест силы, созданных самой природой для медитации и просветления или, например, взять другое индийское место силы – Вриндаван, город пяти тысяч храмов, где, согласно легенде, родился и провел свои детские годы сам Кришна. Вриндаван – священин для вайшнавов, последователей бога Вишну, но еще больше в городе, желающих умереть именно здесь. Согласно верованиям, смерть на территории Вриндавана – остановит бесконечный цикл реинкарнации и позволит душе наконец отправиться в лучший из миров. Кстати, до сих пор так никто и не выяснил, в какой из миров отправились жители затерянного в Андах на юге Перу города Мачу-Пикчу, места силы империи инков. Как им удалось возвести целый город с храмами, резиденциями, жилыми кварталами и складами В таком неудобном и сложном для строительства месте остается большой загадкой. Более того, все строения сложены из хорошо обработанных каменных глыб, настолько плотно прилегающих друг к другу, что между ними не проходит даже лезвие ножа. Поразительно. Недалеко от Мачу-Пикчу, в священной долине инков, находится еще один город – Ольян-Тайтамбо название которого с наречия индейцев кечуа переводится как кладовая моего бога. Загадочные руины этого поселения тоже состоят из храмов, множества террас и различных построек, происхождение которых ввиду отсутствия каминоломин объяснить довольно сложно. Говорят, перуанские шаманы убеждены, что мощная энергия этих мест создаёт во времени дыры где легко потеряться на много часов, присев отдохнуть на несколько минут. Некоторые эксперты утверждают, что с течением времени на планете появляются новые места силы, а старые по каким-то причинам утрачивают своё могущество. То есть получается, места силы всё-таки подчиняются главному вселенскому закону жизни и небытия при этом часть мест силы остаётся скрытой от человечества и известна лишь избранным избранным в смысле обладания ценными знаниями о законах жизни, принципах взаимодействия природы и людей глобально на уровне тонких материй, обладание другим видением и восприятием этого мира. Но меня всегда поражает другое факту уникальности творений, созданных на века руками человека. Сколько нужно вложить труда, сил, чувств, эмоций, мыслей, любви и собственной энергии, чтобы в этом месте возник невероятный энергетический поток, способный на протяжении десятков, сотен, тысяч лет наполнять каждого, кто посещает это место силы. Первы я совершенно особенную энергетику места, где одновременно собирается очень много людей, я почувствовала в Мекке. Мне было 14 лет. Папа отправился с официальным визитом уже от независимого Казахстана в Ватикан, затем в Саудовскую Аравию и взял с собой нас с мамой. В Ватикан тоже, кстати, место силы и не только всех католиков, и знакомство с папой Римским Произвело на меня особое впечатление. Как-то во время встречи пантифик меня чуть было не перекрестил, но вовремя остановился и просто дотронулся рукой до моей головы, благословил. А вот Мекка, своей древней историей как-то тронула моё детское сердце. Я вполне осознавала, что попала в город, священный для всех мусульман мира, город, где родился пророк Мухаммед в Мекке нашу группу сразу же разделили. Мужчины отдельно, женщины отдельно. Нас с мамой повезли в специальный магазин, чтобы мы могли приобрести хиджабы. Помню, как настойчиво я требовала, чтобы мне купили поранжу с накидкой из сетки на лицо. Улучшив момент, я в таком виде попыталась пройти к отцу. Охрана президента, помню, была в изумлении от моего номера. Непонятно же, кто там под хиджабом. Что тут скажешь, ребёнок? Естественно, мы побывали и в Каабе, самой древней мечети на земле. Посещение этой главной мусульманской святыни, где находятся вещи пророка Мухаммеда, оставило в памяти яркий след. Для детей каждая поездка целое приключение, воспоминание от которого остаётся в памяти на всю жизнь. Второй раз Я оказалась в Мекке спустя только лет 15, совершая умру, малое паломничество. Примечание редактора. Вместе с двоюродным братом. Вопрос: почему и зачем люди ищут и посещают места силы, следовал за мной неотступно. И я подумала: а что если мы ищем не конкретно какое-то место на земле, а свои особенные ощущения в этом месте? Каждый из нас Ищета одобрение, признание, безусловной любви, умиротворение, которая возникает, когда мы получаем удовлетворяющий нас ответ на давно мучивший вопрос. Что, если наполняющая нас в местах силы энергетика по глубине ощущений и силе просветления сравнимы с любовью родителей, той самой безусловной и самой мощной поддержкой на свете, активирующей все дары, таланты, и ресурсы личности. И совершенно не важно, есть ли сейчас у человека родители или, возможно, их уже нет. Кто-то, может быть, вырос и сформировался как личность вообще без родителей. Так сложилась жизнь. У кого-то очень сложное отношение, но все мы, возможно, просто ищем тот самый свет, с которого однажды начинается лучшая жизнь. И ради него – Мы готовы пройти десятки километров босыми ногами. Наши первые диалоги с творцом и восприятие истинной мира проходят через и благодаря родителям. И спустя годы мы снова и снова ищем этот абсолют единения с родителями, как абсолют единения с космосом, с всевышним. Почти у каждого народа в его святых книгах написано, что первые после бога Из ближних для нас это родители, являющиеся благословенными орудиями Творца, его представителями, ибо через них мы получаем от Бога жизнь и бытие. Почитать родителей значит почитать самого Творца. В истории древнего мира хорошо известны примеры, когда сила, могущество и величие государства зависели главным образом от силы устройства семьи где почитание родителей и уважительное отношение к женщине были основой жизни там общество росло, крепло и развивалось на этой заповеди, как отмечают многие источники, зиждется благо семьи, общества, государства. Именно с этой заповедью связано особое божье благословение, обещающее долголетие и счастье в земной жизни. То самое в поисках которого мы готовы перевернуть землю. Кстати, о счастье. Вы, конечно же, слышали хоть раз о Министерстве счастья. Первой страной, где появилось это официальное ведомство, был Бутан. Маленькое аграрное государство в Гималаях, входящее в число слабо развитых стран мира. Тем не менее, вместо волового национального продукта – ВВП – В стране регулярно замеряют уровень валового национального счастья, а удовлетворенность жизнью граждан занимает одну из ключевых позиций в национальной политике. В 2013 году скопировать опыт Бутана попробовали в Венесуэле. Правда, судя по отсутствию каких-либо дальнейших результатов, попытка потерпела фиаско. В 2016 году Объединённые арабские эмираты тоже объявили об открытии министерства, которое будет заботиться о создании социального блага и счастья. А всё из-за проведённого опроса населения, в ходе которого выяснилось, что более 10% населения страны не считают себя счастливыми людьми. На пост министра счастья была назначена 22-летняя Охуд Аль-Руми и его возраст играл решающую роль. Согласно концепции, обществу необходим альтернативный взгляд на проблемы государства, а молодые кадры как раз обладают необходимыми для этого личностными и профессиональными качествами. Вслед за эмиратами Министерство счастья создавали в Индии, в штате Мадхья-Прадеш, с целью создать особенную экосистему, которая даст возможность людям реализовать собственную способность испытывать внутренние ощущения благополучия в 2017 году в Нигерии. Самое интересное, что в 2015 году в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН World Happiness Report Арабские Эмираты заняли 20-е место, а Бутан – 79-е, расположившись между Нигерией и Азербайджаном. В первой пятёрке находились Швейцария, Исландия, Дания, Норвегия и Канада. В 2020 году в числе первых были Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия. Причём лидер этого рейтинга занимает самую высшую строчку уже в третий раз подряд. Причинами тотального счастья финнов эксперты называют безопасную окружающую среду, высокий уровень социального доверия к власти, И честность последней. Казахстан в прошедшем году поднялся в этом рейтинге на 10 строчек и занял 50-е место из 153 стран. Да, каждый из нас может и, в общем-то, имеет право, как гражданин своей страны, очень сильно ожидать помощи от государства на официальном уровне. И много, долго и громко рассуждать о таких показателях благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семьи, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенных показателях состояния общества, таких как уровень доверия, великодушие и щедрость. Можно ждать и рассуждать годами, десятилетиями и даже веками. А можно осознать, что создавать условия, которые позволяют нам благополучно развиваться и достигать поставленных целей, наша личная ответственность, и принять на себя эту ответственность, хотя бы за свою жизнь, не выдвигая кому бы то ни было требования нас осчастливить пока мы не захотим стать счастливыми по-настоящему, любые министерства бессильны. А с другой стороны, всегда стоит помнить о том, что человеческая жизнь всецело зависит от воли Всевышнего, без позволения которого и птица не упадёт с неба, и ни один волос с нашей головы. Как говорится в священных писаниях: "Повери вашей, да будет вам". Создатель всего сущего не творит произвола не руководствуется местью, он желает для нас здоровья и счастья. Но без веры и почитания Творца, как Отца небесного, он помочь нам не может. Ведь не зря говорится, что Бог есть любовь. В некоторых случаях, когда нам кажется, что Всевышний явно медлит с оказанием помощи, он взращивает в просителях веру для доверительных отношений с ним. Мы привыкли всё мерить своими человеческими мерками, но Бог знает, что для нас будет лучше. Поэтому не всегда наши планы совпадают с божьими. Об этом свидетельствует одна из популярных цитат матери Терезы, величайшей женщины XX столетия, монахини, прославившейся на весь мир своими добрыми делами. Я просила Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне: что гордыню не забирают, от неё отрекаются. Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог сказал, что терпение появляется в результате испытаний, его не дают, а заслуживают. Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал, что даёт благословение. А буду ли я счастлива или нет, зависит от меня. Я просила Бога научить меня любить всех людей, так Как он любит меня? Наконец, сказал Господь. Ты поняла, что нужно просить. Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, развивались и укреплялись, а не отчаивались, и чтобы мы продолжали любить себя в Боге и Бога в себе. Именно трудные времена создают сильных людей.